Часть восьмая, которой ведьма берется за ум? Спустя сутки после той веселой ночи, приведя себя в порядок, излечив все ушибы, ссадины и синяки, ведьмы взялись за мое обучение. Принц себя никак не проявлял. Или скелет с посланием до него еще не добрался. Или же самому варгу было не до меня. Надеюсь, и первое, и второе. Оказывается, творя любую магию, в том числе готовя зелье, Нужно накладывать защиту на себя и окружать магический ритуал защитным кругом. Вот кто бы это знал раньше. Рассказала ведьмам при ритуал с зеркалом, те меня обозвали балдой и неуч зелёной. Сказали, что мне сильно повезло, эта сущность не вылезла в мир, а могла. Видна, сил у неё было не так много. Иначе, песес бобику, и было бы плохо не только мне. Гадство. Началось обучение с инструкции по технике безопасности. Павлиди учителем и наставницей оказалась зверской, она гоняла меня и в хвост, и в гриву. Я сцепила зубы и впитывала все преподносимые знания, как губка. Ведьма обязана знать толк в травах, управлять собственной энергетикой. Если не научусь концентрировать энергию, неважно, положительную или отрицательную, то не смогу защитить себя от постороннего воздействия или оказать его на кого-либо. Всячески развивать интуицию — это очень важно — Настоящий колдунья всегда чувствует малейшие изменения в мире тонких материй и может предугадать, какой исход будет у ритуала. Меня учили толковать сны. Если захочу узнать будущее, то мало обзавестись псевдомагическим шармом. Нужно уметь вызывать вещи и сны и правильно их трактовать. Медитация. Она научит концентрироваться, не распыляться попусту. Научусь говорить с животными. Начинаю работать с картами Таро. Именно работать, а не гадать. С их помощью можно осуществлять достаточно мощные ритуалы. Под руководством ведьмы смогу смастерить себе метлу, которая будет повиноваться и слушаться только меня. После того, как всему этому научусь, то перестану наступать на одни и те же грабли. И только потом, после этой базы, фундамента начнётся настоящее обучение. На третий день ведьмы засобирались по домам. Во всех свои дела и хозяйство оставались только Пава и Василёк. Они продолжат учить меня ведьминому ремеслу. Позже прилетят муренные близняшки, они натаскают меня в любовные магии и магии проклятий. После них мной займётся Снежана. Она, оказывается, может управлять погодой и отлично владеет магией стихий. В паре с ней будет обучать меня ангел. Её конёк — некромантия и демонология. К концу года из меня более-менее должна получиться настоящая ведьма. А к чему у меня особые способности покажет время? У Аграфена был талант создавать потрясающие артефакты и ставить сложную сильную защиту. Может, и мне этот дар передался по наследству? Нужно попробовать. А ещё у каждой ведьмы должен быть сервитер, или, проще говоря, фамильер. И он у меня, оказывается, есть. Это мой любимый кот Кешенька. Связь между ведьмой и её фамильером настолько прочна, что я смогу видеть его глазами. Кеша может узнавать тайны противников, находясь рядом с ними. также смогу частично сливаться с ним и воспринимать всё, что воспринимает он. Поэтому и существуют легенды, где ведьма приходила к кому-то в образе кошки или другого животного. Но его тоже придётся обучать, на что Мурена пообещала взять с собой своего сервитера. У неё чёрный кот по имени Люк. Он и обучит моего коติка всем премудростям ведьминного помощника. Он станет не только помощником, но и хранителем и союзником. Но и то те знания, которые дадут мне ведьмы, будут поверхностные, это будет основа основ. А дальше я уже сама должна научиться управлять своей силой путем проб и ошибок, составлять свои собственные зелья, применять магию и учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал дедушка Ленин. А может и убиться. Пава сказала, что каждая ведьма проходит этот путь, у каждой свой метод работы, и каждая из них до сих пор учится». Ведьма может помочь в обучении другой ведьме только в самом начале её пути колдовства, иначе никак. Это такой какой-то дурацкий закон. По-другому ведьма не раскроет весь свой потенциал. Но за советом обращаться всегда, пожалуйста. Первая ласточка отварга прилетела спустя неделю. Я в это время была с двумя ведьмами в кабинете под их руководством варила зелье для своей метлы, которым нужно будет смазать мой новый транспорт, и зелье наделит метлу волшебной силой. Метла у меня получилась колоритной. Собственно, для самой метлы, метущей части, я использовала прутья берёзы, орешника, ясеня, яблони, ивы, осины, бузины и можжевельника. Этот набор был не случайным, каждое дерево несёт в себе магическую силу. Например, осина отпугивает зло и уничтожает негатив, а берёза даёт энергию и силу. Метловицу выстрогала специальными инструментами из большой ветви берёзы. тясь царапавшись и засадив море за нос. Все ингредиенты собирала со специальным обращением к каждому дереву, после которого каждое дерево чудесным образом отдавало свою часть. Ломать и рубить не пришлось, а хотя до этого получил разрешение от самого Лешего, на мою просьбу он сказал, что я могу делать, что хочу. Теперь метло нужно будет пробудить, благословить, наделить магической силой и привязать ведьмиными узами к себе. Для этого и нужно было зелье. И вот, варю я зелье, читаю заклинание, и прозвучал гром в доме. Дом затрясся. Началось. Мы поспешили вниз. Черт, зелье придется варить заново. Дверь портал знакомо покрылась инеем и обледенела. Внизу собрались все домочадцы и с любопытством ждали развития события. Тем временем кто-то настойчиво пытался без приглашения ворваться внутрь. Даже подозреваю, кто именно. Из-под двери шумом пробрался ледяной ветер и принёс слова: "Открывай, ведьма". Я оценил шутку, обещая сразу убивать не буду, сначала отдам награду. И снова прогремел гром. Подошла к двери. От неё исходил холод. Я соскребла пальцем иней, посмотрел на него и хидно ответила: "Ага, сейчас. Только шнурки поглажу". Награду оставь возле двери, а сам топай, откуда пришёл. И снова подул ветер, чуть не снеся меня и донёс слова принца, вернее, его злое рычание. Ведьма, не злей меня ещё сильнее. Я ведь смогу пробить защиту. Если сама по-хорошему не откроешь, обещаю, как войду в твой дом, верну тебе страстный поцелуй, который мне передал твой посыльный. Я обернулась к зрителям всего действа, положила руки на груди и спросила: "И что мне делать? Открывать не хотелось вот ни капельки. Но если правда сможет ворваться сюда, что тогда?" Пеша пропала, а я ещё жить хочу. Главное без паники, сказала Павлидя. Я знаю одну ловушечку, в которую мы заведём твоего варга. Он не мой, возмутилась я. Хорошо, не твоего варга, заведём его в одну замечательную ловушку. Он не сможет выйти из круга, пока не захотим выпустить. Единственное, чтобы он всё-таки ушёл, обратно придётся ловушку открыть. Согласна на такой вариант. Задумчиво тёрла подбородок Пава. В Василисах ростело яблоко. Эх, мне бы её спокойствие. Ещё предложение есть. Можно было бы крутую защиту выставить, которую он бы ни в жизни не вскрыл, и вообще никто не смог бы вскрыть. Но проблема в том, что по защите спец был аграфен, и силу не было соответствующую, а мы в этом плане полные профаны. Может, ты когда идрastёшь до её уровня, и сила у тебя такая же будет, но на это нужно время. А пока только такой вариант предлагаю. или можно надеяться, что Варк не сможет открыть дверь. Мы поддержим и поможем тебе в любом случае, что бы ты ни решила. Ты стала нам не просто подругой Лизы, ты теперь наша сестра, и мы за тебя горой». Обнялись с ведьмами. Дом снова вздрогнул. «Хорошо. Что нужно делать?» Согласилась все же на авантюру. «Трофим обратилась к домовому Пава. Принеси сюда пятьдесят пять зеленых свечек по свечниках из Осины». серебряную чашу с мёртвой водой и каменную соль. Трофим кивнул и тут же исчез. А я крикнула в дверь: "Хорошо, Шантар, ты меня убедил, только подожди 5 минут, я э-э не одета". Ляпнула первое, пришедшее в голову. Ты перезакатил глаза и покрутил пальцем у виска. Василёк показала большой палец и засмеялась. "Мне надо нарядиться, платье там, причёска, макияж, всё такое, так что жди, я быстро". Грохот прекратился. Даже не хочу думать, что он там себе напредставлял, Лиза. Ты с тобой счастье сказать в аргу, что не одета. Раскритиковал меня Фэри. Трофем перенёс в гостиную всё необходимое, Пава командовал, что делать. Проведение необходимых манипуляций получилось следующее. Напротив двери выстроили полукруг. Получалось, что как только дверь откроется, принц войдёт и попадёт сразу в этот полукруг из свечей, который примыкал к стенам дома, и выйти за его границу он не сможет. Солью посыпали дополнительный полукруг за свечами, в центр поставили серебряную чашу с водой. Она была якорем и центром этого полукруга, ядром, который питал его и наделял магической силой. Я нашептала слова на мертвую воду, которую мне подсказала Пава. «Теперь можно впускать варга». «Господи, пусть все получится!» Произнесла заклинание, чтобы дверца портала открылась в мир Глацер, и принц смог войти. По половицам пробежалась полоска льда, дверь отворилась, запустив холодный воздух и ворох снежинок, и вошёл принц Шантар. Он был... прекрасен. Сильный, мужественный, харизматичный, хищный. Настоящий мужчина. Моё сердце на секунду замерло и пустилось скачь. Дыхание участилось, кажется, я даже покраснела. Вот чёрт. На нём была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пеной кружев на манжетах и груди. Пушный воротник под горлом украшала камея из драгоценного зелёного камня. Сверху был накинут тёмно-зелёный бархатный сюртук с золотой вышивкой на рукавах и подоле. На нём были из такой же ткани брюки, заправленные в высокие чёрные кожаные сапоги. Он не выглядел смешно или как-то по-женски. Такой наряд удивительно шёл принцу и подчёркивал его статус аристократа. Волосы собраны в сложную косу и, как обычно, перекинуты через плечо. В руках он держал кожные перчатки, да более знакомый из рассказов Эйри, листок с отпечатками красной губной помады. За ним вошел еще один мужчина и молча начал вносить сундуки, которых насчитало десять. Незнакомец также молча удалился, и дверь-портал закрылась за ними. Шантар со скепсисом рассматривал устроенный нами полукруг ловушку. Круг получился большой, занял половину гостиной. Принц хмыкнул. пробежал своими внимательными сине-серыми, словно грозовое небо глазами наше сборище, и его взгляд остановился на мне. Я на миг поверил тебе, Елизавета, что ты действительно пошла принарядиться для меня. Он с головы до ног оглядел меня. Я стойко выдержала взгляд, а одета была, ну, в рабочую для лиливарения одежду: широкие чёрные спортивные штаны, белая борцовка, белые носочки. Волосы собранные в небрежный пучок. На лице ни грамма косметики. Но, как вижу, чуть ее меня не подвело. Я знал, что выдумываешь какую-нибудь пакость. Неужели ты веришь, что вот это? Он обвел полукруг рукой. Удержит меня. Если ты так самоуверен, то давай выходи сюда, побеседуем. Ровным и холодным голосом подначивала его, а у самой сердце в пятки уходило. Варк прокашлялся. Здесь золото. Он указал на сундуки. В каждом по пятьдесят мелких сундуков всего пятьсот, как и оговаривали. В одном из них документы на земле в мире Глацер и грамота на любое оказание помощи. Но не во вред миру, королевству или прочей королевской семье. Он качнулся с носка на пятку и снова заговорил своим ровным, ничего не выражающим голосом. «Я пришел к тебе по делу». «Я так и знал, что ты не оставишь нашу ведьму в покое, никаких дел с тобой вести не будем». «Принёс полотой Вали обратно домой и радуйся, что Лиза спасла вашу задницу». Фейри летал вокруг ловушки и грозил Варгу своим мечом. «Я говорю с ведьмой, а не с тобой, Фейри», — прорычал Варг. «Говори, что хотел, и возвращайся к себе, Шантар», — прошипела я. «Может, сначала впустишь меня нормально в свой дом, Лиза?» обманчиво-ласково произнёс принц. «Ты уже в моём доме? Говори быстрее, у меня полно своих дел». Не сдавалась я. где же элементарные правила гостеприимства, не унимался принц. Ты ещё не понял, Варк, что тебе здесь не рада. Омешалась наш разговор Павлидия. Принц только приподнял одну бровь. Ну что ж, я хотел как лучше. Толкнул ногой чашу с мёртвой водой. Та, естественно, опрокинулась и вода пролилась, но за границы круга не вытекла. Сам полукруг тут же вспыхнул видимым куполом. по которым проходили маленькие разряды, похожие на разряды тока. Варг запустил руку в карман сюртука и вынул массивный чёрный перстень. Медленно надел его на указательный палец и что-то тихо шепнул, направив палец с перстнем на образовавшийся купол. Из перстня вырвался снежный вихрь и без усилий разрушил ловушку. Купол со звоном осыпался невидимыми стёклышками. Свечи все вмиг опалились. Осеновые подсвечники разлетелись на мелкие щепки по гостиной. Серебряная чаша треснула, а мёртвая вода заледенела. Варк демонстративно снял перстень и вернул его обратно в карман. Смахнул с плеча невидимую пылинку и с гордо поднятой головой прошёл границу бывшей ловушки. У Пава и Василиса совсем неизящно от удивления отпали челюсти. «Как он смог пройти защиту?» «Это Василиса». «Откуда у него такая сила?» Это пава. Фэри зашипел. От кого у тебя магический разрушитель магии? Маленький Грехен метался по всей гостиной и не давал. Снежные фэри не первый год работают на королевство, так что эти смешные проказы мне совсем не страшны. Я бы и дверь открыл, но на это ушло бы больше магической силы. Я надеялся на твое благоразумие, Лиза. Очень близко подошёл ко мне принц Вперёд выступили два домовых и загородили меня собой. «Только попробуй, тронся я!» — крикнул принцу Трофим. Варк рассмеялся. «Я ничего не собираюсь делать, вашей ведьме, успокойтесь. Я пришёл по делу». И тут его взгляд упал на белый рояль. «Какая занимательная вещь!» Сказал и подошёл к роялю. И удивил всех нас ещё раз. Он грациозно сел перед инструментом на пуф, поднял крышку, размял пальцы и... заиграл мелодию. Теперь челюсть отвисла у меня. Шокированный Ферри сел на мое плечо и показывал на принца пальцем, в нем он в опросе открывал и закрывал рот. В гостиную слетелись все остальные Ферри. Пальцы, как крылья, порхали над клавишами. Музыка полилась и что-то затронуло в душе каждого из нас. Утонченное и трогательное исполнение принца, дарила крыли за спиной. У меня создалось впечатление, что знаю эту мелодию с детства, что она всегда была со мной. Какой же ты варк, и наследный принц Шантар. Тот, кто может исполнить такую музыку, не может быть плохим парнем. Твоё сердце сковано льдом, а в душе поселилась зима, но я знаю, ты мечтаешь о тепле. Ты веришь, что растает твой лёд. «Только сам боишься себе в этом признаться». Лицо Шана было умиротворённым и мечтательным, глаза закрыты. Он доиграл последние аккорды и вздохнул. И тут же вернул невозмутимое и холодное выражение лица. Всё очарование момента рассыпалось в дребезги, когда он произнёс. «Таким я тебе больше нравлюсь. Не правда ли, ведьма?» Павлиди захлопала в ладоши. «Это было восхитительно, ваше высочество. Но, может, вы всё-таки расскажете, зачем явились». Её извитильность можно было намазать на хлеб. Но на неё принц не обратил никакого внимания. Его взгляд был устремлён на выбитую из колеи меня. Что за хрень происходит? Спасибо за концерт. Это действительно было здорово. И да, каким-то мне нравишься больше, но это ничего не меняет, Шан. Ты мерзавец. И этим всё сказано. Давай уже к делу и расходимся. Злилась я. Он невозмутимо пересел в кресло, вытянул свои длинные ноги и выхватил из кармана листок перемазанной помадой. «Знакомая вещь?» — спросил. Я сделала лицо тяпкой, сложила руки на груди и ждала продолжения. «Не понимаю, о чём ты?» «Я же ничего не помню о той ночи, когда мы с ведьмами гуляли. Не помню, а значит, ничего не знаю и ничего не делала». Ведьмы сделали невозмутимые лица. Только один Фейрин опрягся, да дымовые на меня косились». Он рассмеялся своим бархатным смехом, от которого можно было бы растаять сладкой лужицей. Ты совсем не умеешь льгать, Элиза. Право я тронут. Таких признаний в любви я ещё не получал. Столько эмоций, экспрессии. Признайся уже, что ты ко мне не равнодушна, издевался принц. Слушай, ты меня уже достал. Или говори, чего тебе надо, или вали уже отсюда, взорвалась я. Нет, ну сколько можно уже бесить меня? Опять его волнующий смех. Давай я ему пыльцу насыплю за воротник, у него чесотка начнётся. Шипнул мне в ухо обязлённый на варгафейре. Не подействует. Услышал его Шантар. Снежные феи наложили на меня защиту от ваши маги. Можешь не стараться. Феи надулся. Ко мне подошла Василиса. Вызвать мурену? спросила она. Пока не стоит. Но если будет совсем хреново, тогда позовём. Зло оскалилась Варгу, представив, что может для него приятного сделать везима проклятеница. Варг обвёл нас всех взглядом, снова остановился на мне. Я поёжилась, ну чего он так смотрит? У меня к тебе предложение, Елизавета, обратился ко мне полным именем. Мой отец после победы резко заностальгировал по молодости и по любви к одной женщине. Но это не важно, это всё лирика. Отец добровольно сложил себя полномочии владыки и решил уйти на покой. Через один наоборот по земному месяцу я приму на себя правление и войду на трон. Команда моих соратников и союзников, собранная ещё с детства, но кое-кого мне не хватает. Живот у меня свело спазмом от нехорошего предчувствия, и оно не подвело. Мне нужна придворная ведьма, и мой выбор пал на тебя, Лиза. Ты мне идеально подходишь. Пава и Василёк шумно плюхнулись на диван. Грехон свалился с моего плеча. Трофим и Любаша разинули рты. Все уставились на меня. Шантар что, совсем охренел? «Тебя на вашей войне случаем не контузило?» — уперев руки в бока, спросила наглеющего типа. «Елизавета не может быть придворной ведьмой у варгов. Она слишком молодая и неопытна». Вставила свое слово Павлидия. Я ей мысленно сказала спасибо. Ей не обязательно быть во дворце постоянно. Пусть живет здесь и учится. Вы же к ней пришли, чтобы обучить всему, я прав. А у тебя, ведьма, будут свои покои целый этаж. Слуги, которые исполнят любую прихоть. У тебя будет власть. Войдешь в ближний круг Владыки, ну и, конечно, моя постель. Он похабно улыбнулся, а я покраснела, как мак в цвет. Пора прекращать этот балаган. Мой ответ нет. Ты все сказал? «Я тебя услышала и дала ответ. Теперь прощайте, владыка, у меня свои дела. У вас свои, и сами они не сделаются. Дверь вон там. Всего вам хорошего и на лучшего. Примите мои поздравления». Указала пальцем на дверь портала. Он встал с кресла. Ведьмы тоже поднялись. Поза у всех напряжённая, лица серьёзные. Василиса сказала мне, что вызывает Мурену. Достала телефон из кармана халата и стала писать СМС. Шантар, медленной скользящей походкой, подплыл ко мне, Я опустил своё лицо очень близко к моему. Ты хорошо подумай, Лиза. Я сегодня предлагаю тебе добром эту должность со всеми привилегиями. А завтра возьму силой то, что мне нужно. А мне нужна ты. Я так решил. Он заправил мне за ухо выбившуюся прядь. Тем более ты так сильно любишь своих родителей, будет очень грустно, если с ними что-то случится. Я похолодела от последних слов. Подлый мерзавец. Толкнула его в грудь. Только с таким же успехом можно толкать каменную стену. Не смей трогать моих родных, тварь, заорала во всю глотку прямо ему в лицо. Он улыбнулся и поцеловал меня в кончик носа. Я была так зла, что сделала то, что сделала бы на моём месте каждая рассерженная женщина. Я ударила его со всей силы и дури коленом в пах. Шантар тут же отлепился от меня, согнулся в три погибели и застонал. «Проклятая ведьма!» С мученическим выражением лица разогнулся и пошёл на выход в свой мир. Около двери обернулся. «К концу оборота будь готова предстать в моём дворце в качестве придворной ведьмы. Я пришлю гонцов». Открыл дверь, я схватила вазу и, как уже сделала однажды, запулила её в варга. Ваза разбилась, а закрытую дверь. Мурена прибыла глубоко тёмной ночью. Я сидела в столовой с подругами и заливала свое горе любашной наливкой. Настойку из поганок и мухоморов решили оставить до приезда Мурены. Ведьма встретила нас уже подвыпивших с траурными лицами. Фейри летал по всему дому и собирался созвать сюда всех Фейри со всех миров, чтобы пойти на варга проклятого, скрутить того бараньи рог и запустить далеко-далеко, например, на Юпитер, рейсом в один конец». Фёря много просмотрел по телевизору и в интернете научных передач, поэтому знал, что такое космос и планета Юпитер. Любаша плакала. Трофим был мрачен и угрюм. Кого хороним? вошла в столовую и спросила Мурена. Мурена! крикнула и кинулась ей на шею со слезами. Варк хочет меня в дворец забрать и любовницей сделать. Он шантажирует меня родителями. Что мне делать? Рыдала ей в жилетку и размазывала пьяные сопли. Завыли мне в такт две другие ведьмы. Люба что ж загласила? А ну заткнулись все, гаркнула трезвая гостья. А вы чего ревёте? Забыли, как мы врагов наказываем? Забыли, что мы ведьмы? У нас стихий слушается, нечисть подчиняется ворем зели любые. Неужели какой-то мужик на вас страху нагнал позорище? отчитывала всех Мурена. Я пока летела сюда план составила. Вам понравится, дорогие мои сёстры. Тем более что-то давно мне замуж хочется, и не за простого мужика. И коварно так улыбнулась, а украшаться собой я люблю. И подмигнула нам всем. План Мурены был потрясный. Но его реализация нам потребуется много сил, не только ведьминных, но и природных, стихийных. Для этого решили собрать пресс-конференцию по Скайпу с остальными ведьмами. Те были сначала в шоке, потом задумались, а потом Были все за. Решили устроить очередной шабаш, так как помощь понадобится любая, но ну и отметить, конечно же, за упокой Варга. А покой ему будет только сниться, когда мы воплотим в жизнь то, что придумала одна очень стервозная, властолюбивая ведьма. Мурена сильно заскучала, и остыла однообразная жизнь, и замуж захотелось, что было нащих нервах играть. А вот кандидатов подходящих не было. А любит наша Муреночка мужчин властных и трудных. А тут такой кадр подвалил ко мне, да еще и владыка практически. План был следующим. Мурена скопирует на себя мой внешний облик, вплоть до родинок и формы ногтей. Еще скопирует мою ауру, чтобы образ получился более достоверный, чтобы мимика и эмоции были, как у меня. И пойдет придворная ведьма и Мурена вместо меня, а ей-то палец в рот не клади, целиком все заглотит и не подавится. А то, что она мастер по проклятиям и всяким другим гадостям, кое-кому знать совсем не нужно. Это будет очень трудоемкое и сложное колдовство. Долгое. Превращение в меня будет постепенным и поэтапным. Но месяца нам должно хватить. Мурена собиралась приручить Шантара и перейти из должности придворной ведьмы во владычицу Глацера. Но когда принц влюбится, тогда Мурена и раскроет обман. Если он не поймет... Какое счастье на него свалилось, что она просто и тихонько прикопает шантара под стенами замка. Таков был план. Ведьмы примчались тем же составом, только Пау Василёк и Мурена были уже здесь. Мы все разобнимались, расцеловались. Любаша обрадованная, что я никуда не денусь и что решение проблемы нашлось, на радостях снова организовала нам шикарный стол. С девочками на раз так 1000 пересчитали и перемололи косточки Шантару. Папа ругали его на все лады, надавали советов Мурене, что с ним делать и как, и в каких позах. Фейри был счастлив. Он то и дело злобно похихикивал, представляя, какую бяку варгу подложит ведьма. Трофим и Любаша весело танцевали вместе с женщинами. В доме одной маленькой ведьмы витали смех, шум и гам. И один небезызвестный варг даже не догадывался, что готовили ему ведьмочки.